Глава 12. Я сидела в приемной и ожидала появления Миорда, очень надеясь в душе, что теперь его отношение ко мне потеплеет. Николас вошел и изучающе посмотрел на меня. Вы должно быть расстроены, Милана? начал он сразу без всяких предисловий. Почему я должна быть расстроена, не поняла я. Но как же, можно сказать из-под самого носа у вас увели жениха. Ренар никогда не был моим женихом, это была его дурацкая шутка. «Я много раз пыталась вам об этом сказать, но вы не стали меня слушать». «Значит, между вами ничего не было?» Милорд вопросительно приподнял одну бровь. «Ничего, что можно было бы хоть как-то отнести к романтическим отношениям». «И вы не целовались?» Он приблизился и заглянул в мои глаза, как будто ища в них ответ. Но, «Ну, конечно же, нет. Я целовалась только с вами», прошептала я, чувствуя, что ноги начинают подкашиваться от его близости. Тогда что вы делали вдвоем в саду? Это что, допрос? Скажем так, это была просто дружеская встреча. Хорошо, будем считать так. Николас приобнял меня за талию и притянул к себе. Другой рукой он обхватил мою голову, и когда его губы были уже совсем близко, я прошептала. «А вы не расстроены?» Я? От удивления он даже отпрянул. «А у меня есть повод?» «Вам ведь невесту так и не нашли?» Получается, брат вас обскакал. Я держу в своих руках самую прекрасную женщину из всех и больше не намерен ее никуда отпускать, так что и не думайте от меня сбежать». Принц нагнулся и накрыл мои губы поцелуем. Вначале он целовал меня нежно, едва касаясь губ. Затем поцелуй стал более глубоким и требовательным. Я чувствовала, что растворилась в этом мужчине. Тело как будто накрыло какая-то эйфория и вдруг от кончиков ног до самой макушки пробежал, словно разряд тока. От неожиданных ощущений мы с принцем резко отстранились друг от друга, и я поняла, что он испытал то же самое. Вокруг нас буквально на пару секунд вспыхнуло голубое свечение, которое я уже видела, и тут же погасло. Ошарашенно мы смотрели друг на друга. Что это было? Я первая нарушила молчание. Это знак истинной пары, хотя я и без этого всего знал, что ты моя. «Но почему он проявился только сейчас? Мы же не первый раз целуемся!» Николас пожал плечами и снова притянул меня к себе. «Разве это важно? Главное, что я люблю тебя. А знак может появиться когда угодно». «Я тоже тебя люблю!» Немного смущаясь, произнесла и прижалась к его груди. «Подожди, а где браслеты на руках?» Я внимательно изучала свои запястья. «Возможно, они проявились в других местах». Лукаво заулыбался принц. «Если ты позволишь, то я поищу». «Только после свадьбы», — засмеялась я. «А ты не боишься?» «Чего?» «Но как же, что я на пике наслаждения обдам тебя огненной струей?» Он вопросительно приподнял одну бровь. «Так ты знаешь? Прости, правда, это я пустила эту глупую сплетню, но я не могла тебя никому отдать». «Я и не злюсь, более того, благодарен тебе. От злости затеял этот выбор невест а потом уже не знал, как из этого выкрутиться. «Так ты давно знаешь?» «Нет, не очень». Николас погладил мои волосы и убрал выбившуюся прядь за ухо. Когда принцессы начали массово делать все, лишь бы не оставаться со мной наедине, я понял, что дело тут нечисто, Не такой же я страшный. «Совсем нет. Скорее, наоборот». Поэтому поспрашивал слуг, навел справки и выяснил, что оказывается моя скромная персона обросла немыслимыми легендами. И ты понял, что это я? Скажем так, я надеялся, что это ты. Хотелось верить, что я тебе не безразличен. Я с ума начала сходить от мыслей, что ты женишься на другой. Я потупила глаза в пол. Поэтому, возможно, кое-где перегнула палку. Я хотел отвести тебя к прорицателю, чтобы узнать цель твоего появления здесь. Я замерла и затаила дыхание. Но теперь мне это не нужно, продолжил Николас и крепко прижал меня к себе. «Ты просто пришла на зов своего истинного. Твоё сердце привело тебя ко мне». «Это правда». Я потянулась к его губам и обвела его шею руками. «Пойдём искать наши метки?» Снова лукаво предложил принц. «Только после свадьбы», выдохнула я и накрыла его губы поцелуем. Конец книги. Текст читала Алисия Амай.